2. Забота о теле. Медики и рецепты. При Иннокентии III впервые установлена должность папского врача. Магистр Джованни Касталамата назван «Медикус папе» в завещании Марии графини Монпелье, жены Педра II Арагонского, написанном в Риме 20 апреля 1213 года. Касталамата фигура заметная. Как мы скоро узнаем, именно он побудил автора древнейшего на Западе трактата об отсрочке старости взяться за перо. В первой половине XIII века его семейство занимало высокое положение в Солерно. И это подтверждает живые связи папского двора с медицинской школой. Возможно, более ранние, чем те, что зафиксированы документально. В поэтическом описании лекарств «Игидий Корбельский» Врач французского короля Филиппа Августа, 1179-1223 годы, хвалит знаменитого солернского медика Рамуальда, которого можно идентифицировать с одноименным архиепископом Солерна. Скончался в 1181 году. Описывая его славу, автор указывает на то, как высоко римская курия ставила этого медицинского автора и учителя жизни. Около 1200 года авторитет, заработанный в Солерно, мог привести в кардинальскую коллегию. Возможно, что Джованни из сан пауло автор диетического цветника, явно солернского по духу сочинения, и кардинал – одно лицо. Вообще, в первые десятилетия XIII века медицинские знания не мешали кардинальской карьере. Уже не раз обсуждавшееся письмо из Субьяка рассказывает о магистре, пользовавшемся авторитетом у Третьего Соломона, то есть у Иннокентия Третьего. Некий магистр Роман уже предписывал адресату этого письма воздержаться от всего, что может вызвать похудение. За этим медиком, возможно, стоит Романо, кардинал Дьякон Сант-Анджело, 1216-1236 годы, и епископ Порту, 1236-1243 годы. Помимо совпадения имен, следует отметить, что интерес к медицине проглядывает в проповеди о покаянии, прочитанной магистром-кардиналом Романом. Автор послания из Субьяка отсылает к Галену, к авторитету Гиппократа. Вспоминаются изображения Гиппократа и Галена в крипте собора в Ананье, значимые не только своей необычностью. Их заказчиков следует искать среди каноников собора, связанных по семейным и личным причинам с двором Иннокентия III и Григория IX. Один из них – Ренальдо Дайене, избранный папой Александром IV в 1254 году. Деяния Иннокентия III рассказывают, что папа выкупил дом папского врача в районе Ватиканского дворца. Больница Санта Спирита инсасия с момента основания служила прежде всего нуждам пап и кардиналов. Иннокентий III, как мы уже упоминали, первым среди пантификов заговорил от первого лица о своих болезнях и тяготах человеческого состояния, пользуясь медицинской лексикой. Он ссылается на мнения писавших о природе, в особенности на медиков, соглашается с разумным мнением первых, что луна холодная и влажная, а сон – отдых жизненных сил. во вторых он ссылается в вопросе о превращении воды и вина в кровь. Как врач, а не метафорически, он описывает прокаженных, определяет различные формы лихорадки, описывает, как переносит боль. Даже в торжественных проповедях – церемония посвящения, Четвертый Латеранский собор – звучат медицинские аллюзии. Имя Иннокентия III непосредственно связано с возрождением анатомии. В двух его посланиях 1209 года обнаруживаются первые указания на медико-юридические освидетельствования. В обоих случаях решение папского суда принимается в ситуации, когда процесс должен был установить причины случайной смерти и, возможно, найти виновников. В первом случае папа приказывает обратиться к врачам для осмотра, не для вскрытия, в узком смысле слова, жертвы убийства. Во втором повелевает, чтобы огласили вердикт хирургов и врачей, осматривавших, но не вскрывавших труп убитой девушки. Эти важные документы говорят об осведомленности Иннокентия III и заодно объясняют, почему каноническому праву суждено было сыграть важнейшую роль в разработке тех интеллектуальных и судебных приемов, которые позже приведут к практике врачебно-судебного вскрытия трупов. Понтификат Иннокентия III показателен в соединении медицинских знаний с престижем курии, в распространении медицинской литературы в куриальной культурной среде, наконец, в особом внимании к новым знаниям о теле, прежде всего к анатомии. В новом свете можно увидеть теперь и присутствие среди капиланов этого понтифика Давида Динанского. Это никто иной, как натурфилософ Аристотелек, осужденный на Парижском соборе в 2010 году. В трактате об анатомии он подробно описывает природные и географические характеристики Средиземноморья, Палестины и Сицилии, что позволяет предполагать его длительное пребывание на юге Европы. Интерес папского окружения к подобным исследованиям в тринадцатом веке лишь возрастал. Резонно видеть одного и того же человека в магистре Ричарде Виндоверском, враче Григория IX и Ричарде Английском, авторе одного из важнейших анатомических трактатов этого столетия. В правлении Инокентия IV (1243–1254 годы) доминиканец Тедерик, сын врача Уга из Лукки. написал первую версию своего главного сочинения «Хирургия или дочь государя». При этом он выполнял просьбу собрата по ордену Андрея Альбалата, епископа Валенсии 1248-1279 годы, чьим капелланом прежде служил. Позже, в начале XIV столетия, Анри Мондевильский написал первое важное сочинение по хирургии на французском и назвал своим источником вдохновения папского медика Гулельма из Брешии. В библиономии Ришарда де сто приводится 125 наименований медицинских сочинений 36 авторов из 30 рукописей. Такую коллекцию медицинской литературы канцлер Амьенского собора мог приобрести лишь в Италии. В 1239 году Ришар – В качестве капелана вошел в фамилия английского кардинала Роберта Сомеркотса. В качестве магистра и субдиакона он получил от Григория IX разрешение на хирургическую практику до рукоположения в дьяконы. Немногочисленные источники, позволяющие нам относительно точно представить себе уровень благосостояния члена курии XIII века, относятся к тем, кто занимался здесь медицинской практикой. Кампана из Навары впервые появляется в Курии в качестве капилана от Табона Ески, племянника Иннокентия IV, кардинал дьякона Санта-Адриана Альфора, 1252-1276 годы, а затем папы Адриана V, 11 июля-18 августа 1276 года. Кампана прибыл уже авторитетным ученым, поскольку в 1256 в 1259 годах, написал комментарий на начало Евклида. На пороге смерти, после 30 лет жизни при дворе, 1296 год, Кампана был очень богат. Его прислуга, фамилия, состоит из шести человек. У него дворец Витерба. Арагонский посланник оценивает его состояние в 12 тысяч флоринов. Таково и вознаграждение которое кардинал Джерардо Бьянки из Парма, последний покровитель Кампана и его душеприказчик, обещает Пьетро Каэтани, племяннику Бонифация VIII, за помощь в реконструкции Торя дель Милиция в Риме. Богатство Кампана не семейного происхождения и не бенефиций. Следует предположить, что он скопил его, служа астрономом, астрологам и медиком при Курии, которая во второй половине тринадцатого века стала активным очагом финансовых операций. Кампана знаменит прежде всего своими астрономическими сочинениями, написанными в это тридцатилетие летие при Курии. Среди них «Сложная теория планет», созданная по заказу Урбана IV, 1261-1264 годы. Но фамилия Николая III, май 1278 года, Согласно единственному такого рода документу за весь тринадцатый век, его имя сопровождается словом «физикус» – «врач». Автор краткой практики, хорошо знающий Курию, приписывает магистру Кампана рецепт таблеток на каждый день, уверяя, что не может без них обойтись. В прологе к «Ключу врачевания» Симона Генуэзский признает, что именно Кампана сподвиг его написать это сочинение – которое автор ему и направил, чтобы узнать его мнение. На создание этого важнейшего словаря медицинских терминов всего позднего Средневековья у Симона ушло 30 лет. Он собрал терминологию из обширной медицинской литературы на греческом, латыни, арабском. Много путешествовал и закончил карьеру при Курии в качестве медика Николая IV, 1288-1292 годы. Об этих своих трудах он оставил исключительно интересное свидетельство в предисловии – список использованных рукописей, некоторыми из которых он тогда владел. Этот список впечатляет. Он единственный энциклопедист XIII века, знающий обе традиции латинского перевода «медицины диаскорида». Среди цитируемых в «Ключе» и впоследствии исчезнувших сочинений назовем самое важное – «офтальмологию», Офтальмикос демосфена», от которого не дошел греческий оригинал. Рукопись, которой пользовался Симона, не имела начальных страниц, как и так, которую заказал для себя папа Сильвестр I в монастыре Боббио. Описывая папирус и его целебные свойства в «Лемме киртас», автор рассказывает, что ходил по римским монастырям в поисках старинных текстов, и видел книги и папирусные хартии, написанные непонятным письмом. Одним словом, немаловажно, что медик уровня Симона Генуэзского признает авторитет врача в Кампана-Наварском. По кардинальским завещаниям врачи получали намного больше остальных приближенных покойного. Венгерский кардинал Штван отчетливо просит душеприказчиков вознаградить лечивших его медиков. При составлении завещаний кардиналов Конта Казата 1287 и Тамаза Дакре 1300 год, происходившим за несколько дней до их смерти, присутствовали, соответственно, три и два врача. Некоторые из них – европейские знаменитости, другие – курии не служили и присутствовали случайно в связи с болезнью и кончиной кардиналов. Джерардо Бьянке 22 февраля 1302 года завещал выплатить 15 и 10 флоринов медикам Карла II Анжуйского, Джованни Истокка и Якопа из Бриндизи. Еще четыре врача получили мзду от душеприказчиков пармского кардинала, безусловно, за услуги, оказанные незадолго до смерти завещателя. Джованни Спрочиды вылечил кардинала Джованни Гаэтана Арсини, будущего Николая III, 1277-1280 годы. И тот помог ему вернуть себе владение в Неаполитанском королевстве, отнятый у него за поддержку короля Манфреда. Кардинал попросил Климента IV походотайствовать перед Карлом Анжуйским. Папа согласился, но пожаловался, что до сих пор не получил обещанного врачом лекарства. Какие-то пилюли для очищения кожи лица якобы приготовил для папы Григория, видимо, девятого, Альберт Великий. Магистр Хуан Толецкий хвалит глазную мазь, изготовленную для Иннокентия IV. Скорее всего, за этим магистром стоит кардинал. Краткая практика упоминает пилюли, которыми каждый день, перед обедом и после него... Пользовались папа Александр и король Сицилии, и которые помогают против катаракты, освежают лицо, улучшают слух, выводят шлаки из организма и могут приниматься без изменения режима питания. Пилюли, которые папа Александр IV принимал, чтобы вернуть голос, а заодно мазь, отправленную королем Франции Григорию IX, чтобы лечить свищ, язвы, нарывы и всякие опухоли. Знаменитый хирург Филиппа Красивого Анрида Ван де Вандевиль, хорошо знавший медиков Курии, записал рецепт, добытый Бонифацием VIII у магистра Ансельма из Генуи, с тем, чтобы перепродать королю Франции. По источникам XIII века известно более 70 медиков на службе пап и кардиналов. Их число равномерно распределяется на протяжении столетия. Ничего подобного нельзя сказать о других дворах того времени. Новшеством это стало и для Рима. Папские и кардинальские врачи обладали авторитетными именами. В Курии они находят поддержку и благосостояние. Многолетняя помощь, которую фьески оказывали Кампана, превратилась в настоящее научное меценатство. Медицинская практика помогает куриальной карьере. Папский двор стал центром создания и распространения в Европе важных медицинских сочинений. Ришардо Фурневаль Автор отсрочки последствий старости и, возможно, также личный медик Григория IX по имени Ричард входит в число тех немногих интеллектуалов, благодаря которым Запад познакомился с наследием Авиценны. За столом Урбана IV велись философские и научные споры. Они описаны Компана в посвящении теории планет и поэтом Генрихом Вюрцбургским. Толковали здесь и о медицине. Такая заинтересованность в медицине, безусловно, имеет институциональные корни. Папа обладает телом, нуждающимся в максимально бережном уходе самых авторитетных врачей своего времени. Болезнь папы может негативно сказаться на жизни церкви. Она всегда повод для беспокойства. Известно много подтверждений подобной заинтересованности. В конце сентября 1208 года в Ананье разлетелся ложный слух о близящейся смерти Инокентия III. Обсуждается слабое здоровье Гонория III. В 1276 году до 22 июня Совет сан отправляет в Рим посланника, чтобы получить информацию о здоровье Иннокентия V, который, говорят, хворает. 24 июля Аббат Вестминстера и Генри Ньюаркский сообщают Эдуарду I, что 22 июня умер Иннокентий V, несмотря на помощь врачей. Кардинал и медик Хуан Толецкий безрезультатно пытается помочь умирающему Иннокентию IV. Согласно одному римскому хронисту, личные медики Мартина IV не смогли определить болезнь, которая свела его в могилу. Агония стала предметом, достойным описания. В XIII веке впервые в истории папства мы видим планомерную разработку сложной и четкой логистики, как экономической, так и культурной, направленной на Кура Корпорис, заботу о теле пап и кардиналов. Дело доходило здесь до одержимости, как и с поиском удобного отдыха, рекреацио корпорис. Разве не удивительно, что с первых десятилетий источники настойчиво твердят о болезнях понтифика, о присутствии врачей у ложа усопшего? В «Большой хронике» Мэтью Перрис упоминает крест из слоновой кости, который магистр и папский медик Ричард получил от умирающего Григория IX. Папа очень ценил этот крест и хотел подарить дорогому для него человеку. Душеприказчики кардинала Джерарда Бьянки заплатили аж восьми врачам. Некоторые из них были виднейшими авторитетами в медицине своего времени. Во время вакансии, начавшейся в Перудже 7 июля 1304 года со смертью Бенедикта XI, кардиналы, считая, что власть и авторитет римского понтифика, пока пустует престол, остается в кардинальской коллегии, Решили отложить конклав, в том числе для того, чтобы их могли посетить врачи с лекарствами. Внешность. Анонимный хронист, присутствовавший при последних днях Иннокентия III, хвалит его голос. Он был так благозвучен, что все слышали и понимали его, даже если папа говорил тихо. Кроме того, понтифик внешне красив, но автор настаивает, что облик его всем внушает уважение и страх. Биограф Урбана IV тоже говорит о четком голосе и физической красоте папы. И его рассказ, что немаловажно, сочетает внимание к телесному облику, красивое лицо, натуралистические наблюдения, приятный вид, невысокого роста и моральные характеристики, мужество. Еще через несколько лет одна римская хроника говорит о красивом лице и приятном голосе Николая III, 1277 1280-й годы. Аналогичной лексикой пользуется Птолемей Лукский в своей новой церковной истории. Он называет Николая III прекрасным, потому что тот был один из самых красивых клириков в мире. Красоту папы Арсини прославляет и его эпитафия. Эта надпись фактически лишена христианских мотивов, зато ставит акцент на славе. Несколькими годами раньше, в 1261-1265 годах, Генрих Вюрцбургский написал поэму о римской курии, важнейшее поэтическое повествование о папском дворе того времени. В ней он описывает как зеркало красоты кардинала Альше и Струа, 1262-1286 год, племянника Урбана IV, 1261 1264 годы, не скрывая, однако, своей иронии. Рассмотрим проблему в более широком контексте. Мраморное изображение Ганория IV, 1285-1287 годы. высеченное Арнольфо Ди Камбио, сильно отличается от того, что нам известно о нем по описаниям. Арнольфова статуя дышит удивительным покоем. Согласно же Птолемею Лукскому, У папы так болели руки и ноги от подагры, что служить он мог только с помощью каких-то предметов. Брат его страдал тем же недугом, и его приходилось носить на носилках. Это противоречие лишь видимое. В те десятилетия XIII века уже утвердилась идея, что публично тело государя должно было выражать покой, равновесие, гармонию. Рассказывая об Иоанне XXI, 1276 год, Тот же автор вспоминает, что папа, пусть и очень ученый, не отличался сдержанностью, говорил отрывисто и смиренным был только в привычках. Поскольку он был очень доступен, его недостатки стали всем известны, что противоречит мнению философа, что личные дела государя не следует предъявлять публике, но лишь дела общественные, в которых государь отвечает народу, как о том писал Валерий Максим. Эпитет композитус, использованный Птолемеем по отношению к Николаю Третьему, встречается и в тайной тайных. Эстетика тела – обязательная составляющая образа правителя. Тебе следует быть человеком духовным и приятной наружности. Это сочинение представляет собой зерцало государя в форме послания, с которым пожилой Аристотель обращается к бывшему ученику Александру Великому, чтобы передать ему тайное знание, секретные образы и примеры для подражания, чтобы уберечь его от людей недостойных. В этом своде перемешаны медицинские и этические наблюдения с рекомендациями по части гигиены, чтобы поддержать физическую форму государя. В первой части описаны качества, отличающие доброго короля, нормы и предписания для его правильного поведения. Вторая часть посвящена здравоохранению, третья – алхимии, свойствам камней и трав и правосудию как универсальному принципу порядка. Четвертая часть дает правила физиогномики, новой для того времени науки, которая очаровала элиты XIII века. Толемей Лукский порицает Иоанна XXI за то, что тот слишком легко допускал к себе всех, и это тоже находит параллель в «Тайной тайных», где много говорится о ядах и о том, что нельзя доверять только медику, но следует руководствоваться и советами астронома. Все это тоже очень интересовало папский двор в XIII веке. Должны ли мы удивляться? Филипп из Триполи, переводчик полной версии тайной тайных», которая начала распространяться на Латинском Западе в 1230-х годах, Это член Курии, племянник вице-канцлера Ганория III и патриарха Антинохии в 1219-1225 годах. Одарив Филиппа каноникатом в Триполе 17 мая 1227 года, Григорий IX припоминает, что тот вылечил его дядю, патриарха Раньера Антиохийского, некогда вице-канцлера Святой Римской Церкви, о чем Раньера сам рассказал Ганорию III. Древнейшее четкое упоминание тайной тайных мы найдем у папского легата Альберта Бихайма в собрании писем 1241-1255 годов, многие из которых были написаны во время пребывания Курии в Лионе 1245-1250 годы. Вильгельм из Мербеке скончался в 1285 86 годах, известный переводчик Аристотеля. испытал большое влияние этого текста в своих студиях о свете и зрении. Альберт Великий посвятил ему специальный комментарий. Трудно не заметить, что в конце своей долгой куриальной карьеры Виттелло в перспективе описывает 29 типов красоты. Его оптика полезна прежде всего благодаря своей эстетической составляющей. Она подкрепила аристотелевско-томистскую теорию превосходства формы над цветом. Благодаря Фоме Аквинскому Вителло удалось превзойти свой образец – Альхазана. Немаловажное совпадение – в Витербо Фома интересовался различными вопросами оптики. В посвящении перспективы Вителло вспоминает исследования по философии света, которые его другу-доминиканцу, папскому исповеднику Вильгельму из Мёрбике, пришлось забросить из-за куриальных забот. Мёрбеке перевёл Катоптрику Герона, который воспользовался в своей работе Виттелло. Виттелло рассказывает также, что часто ходил к водопаду неподалеку от Витерба, чтобы изучать преломление световых лучей. 7 февраля 1277 года он присутствовал при составлении завещания кардинала Симоне Пальтаньери из Монсиличе. Это единственное документальное свидетельство присутствия Виттелло в Курии. Важно то, что благодаря ему мы можем утверждать, что два крупнейших оптика своего времени одновременно жили при папском дворе. Перспектива Виттелла и общая перспектива Иоанна Пекхама дают фактически одинаковое описание разреза хрусталика, считавшегося губительным для зрения. Виттелла и Пекхам в одинаковых выражениях вторят аргументацией Альхазана – Которая в таком модифицированном виде не встречается ни в одном западном сочинении по оптике XIII века. Значит, один списал у другого. Иоанн Пекхам был вызван в Курию осенью 1276 года, чтобы преподавать богословие в Куриальном университете. «Студиум Курия». Этот великий ученый, будущий архиепископ Кентербери, судя по всему, воспользовался пребыванием в Курии, 1276-1278 годы, чтобы закончить малую перспективу. Десятью годами раньше другой великий английский ученый, знаменитый францисканец Роджер Бэкон, написал для Климента IV оптический трактат о лучах. В течение десяти лет, в 1267-1277 годах, папский двор в Витербо был главным центром создания и распространения сочинений об оптике. Петр Испанский, хотя и нельзя быть уверенными, что речь идет о Папе Иоанне первом, написал один из важнейших средневековых сочинений по офтальмологии – «О глазе». Свет, зрение, телесность. Эстетика, ставшая в тринадцатом веке непреложным законом публичного явления государя. Это серьезные новшество. Западные элиты познакомились с ними через тайную тайных, полностью переведенную членом Курии, и начавшую распространяться отсюда же, из папского двора. Но и в популяризации знаний о зрении, очень важных для формирования в XIII веке новых представлений о телесной красоте, эта среда в последние десятилетия сделала очень много. В те же годы Арнольфо Ди Камбье, крупнейший скульптор, связанный с римской курией, в одном из своих произведений изображает слепоту, ориентируясь на эмпирическую реальность, на феномен Трахомы. Художник, известный как мастер Исаака, изображает красками трахоматозный паннус – одно из тяжелейших проявлений трахомы в виде III века. Рубцовая ретракция века, спровоцированная трахомой, четко видна на веках Исаака, лишенных ресниц, распухших и покрасневших по краям. Это казус научной любознательности, объяснимый тем климатом, в котором возник страстный интерес к наукам о зрении. климатом, сформировавшимся в Курии второй половины XIII века. Офтальмология, оптика, философия света – все это занимало удивительный кружок Витерба, в который входили ученые масштаба Кампана Наварского, Вителла, Иоанна Пекхама, Симона из Генуи и Вильгельма из Мёрбеки.